«Пролог. Глеб. Байкал. Деревня Листвянка. Девятнадцатый год. Метеоритного дождя. «Помоги! Помоги!» Глеб вздрагивает. Этот голос. «Нет, только не снова. Иди ко мне. Ты мне нужен». Мальчик отворачивается. У него начинает резко ломить виски. Он сжимает зубы, чтобы не заплакать. «Нельзя. Мужчины не плачут. Папа так говорит». А папу надо слушать. Помоги мне! Голос, казалось, доносится сразу со всех сторон и одновременно ниоткуда. Глеб осматривается. Все как обычно. Скалы, лес, болото. Бескрайнее болото, и никаких признаков жизни. Но кто-то ведь его зовет. Голос какой-то странный и страшный. Что-то в нем не то, неправильное. Так не должно быть. Мальчик не может для себя сформулировать, в чем именно странность и неправильность. Но от этого зова у него мороз продирает по спине. «Мужчина? Женщина? Человек? Или...» «Где ты? Ты мне нужен!» нет, «Нет, нет, нет, нет, нет!» Мальчик бежит, сам не зная куда. Да и какая уже разница? Лишь бы подальше от этого голоса и того, кто зовет. Правда, где это подальше находится, Глеб не знает. И от того ему еще страшнее. Вот бежит он вроде бы от голоса, а может быть, как раз туда, где находится Завущий. Помоги! Быстрей, быстрей, только бы не споткнуться и не упасть. В этих камнях можно навернуться так, что костей не соберешь. Но Глеб боится не только боли, куда сильнее его страшит мысль о том, что будет, если его настигнет Завущий. Главное сбежать с этого скального гребня. А потом, потом... Мальчик останавливается, будто налетает на стену. Внизу, под скалами, в серой, унылой болотной грязи, возникает нечто. Провал. Яма. Чуть дальше еще одна, потом еще две. Ближний провал расползается в стороны, словно осклабившийся огромный рот. А два дальних расширяются, подобно открывшимся векам. И чудовищное лицо без крайней топи смотрит на мальчика. «Иди ко мне!» И тогда Глеб начинает кричать. «Сынок!» Руки мамы держали Глеба за плечи, пытаясь унять бешеную дрожь, которая сотрясала тело вынурнувшего из кошмара мальчика. «Сынок, успокойся, это всего лишь сон!» Крик оборвался, словно обрезанный ножом, ведь мужчины не плачут и не кричат. Пока Глеб безуспешно пытался унять перестук зубов, крупные капли пота попали ему в глаза, которые тут же начали немилосердно щипать. Жмурясь, чтобы справиться с выступившими слезами, мальчик успел увидеть в сумраке за спиной мамы папина бледное и напряженное лицо. «Снова то же самое?» — тихо спросила мама, и Глеб кивнул, не открывая глаз. «Хочешь, я побуду с тобой?» Мальчик замер, борясь с искушением сказать «да». «Так не годится, он уже большой, ему девятый год пошел, и он мужчина. Нельзя вечно прятаться за мамину юбку. Так считает папа а папа для Глеба главный человек. Нет, он помотал головой, будто одного слова было недостаточно. Все хорошо, мама, правда. Мамины пальцы замерли на плечах сына. Рита, едва слышный голос папы. Полежи немного, сынок, я тебе пустырника накапаю. Пальцы отпустили плечи, и Глеб, так и не открывший глаза, услышал шаги. Папины и мамины. Родители вышли из его комнаты и плотно прикрыли дверь. Так они делают, когда не хотят, чтобы Глеб что-то слышал. Но ведь они не запрещают ему слушать, а значит... Мальчик напряг слух, одновременно отсекая посторонние звуки, сразу ворвавшиеся в звенящую тишину спальни. Хлопанье крыльев бабочки по стеклу, легкий шелест листьев яблони за окном. Только голоса. Папы и мамы. Внизу в большой комнате, где телевизор. Они там, далеко. Но Глеб их все равно слышал. Голос мамы. «Мне это не нравится». «Мне тоже», — ответил папа. «Все, завтра я звоню Свете». «Ну она же...» «Думаешь, я этого не понимаю, Рита?» «Но парню нужно помочь, и Света — единственная подходящая кандидатура». «Что до нашего секрета?» «Она никому ничего не скажет. Я об этом позабочусь».